ответственность дающего но почему он страдает больше других все просто спрос с него наибольший и понемногу он начинает накапливать себе чувство вины поскольку осознает что такой оплаты недостаточно честно примеряя ситуацию к себе он понимает что только одних эмоций при оплате ему самому было явно недостаточно даже если за свое служение принимающий и не получает больших денег то, по крайней мере, он обязательно получает или славу героя, ощущение собственной значимости, или возможность в будущем получить что-нибудь еще из сферы тонких наслаждений. Никакого бескорыстия в процессе нет и в помине. Люди будут подпитываться из этих странных, достаточно эгоистичных эмоциональных источников. Так дающий мешает человеку в будущем стать полноценной частью общества. Почему? Потому что объединить людей под своим началом в своей команде это далеко не конец для их личностного роста, это только начало. Получая эмоциональную подпитку и честно заработанные материальные блага, подчиненный может и должен затем с их помощью открывать в своей жизни все остальные источники эмоций. Ему нужно собрать свое сердце, свой эмоциональный мир по частям. Все эти части, как правило, уже находятся рядом с ним. Это семья, родители, друзья и так далее. У каждого разные размеры этого круга. Необходимо только выставить с ними правильные, личностные и равные по ожиданиям отношения в духе служения. Без материальных ресурсов, без конкретной помощи им человек просто не сможет этого сделать. Деньги нужны как входной билет. Отдавая их правильным образом, он сможет не на словах, а на деле показать окружающим, что он в самом деле нуждается в них. Отдавая что-то конкретное, он будет показывать свою жертвенность и тем самым располагать к себе людей. Так мудро распределяя блага между своими эмоциональными источниками, он со временем полностью восстановит свой внутренний мир, даст сердцу возможность для полноценной жизни. Расплачиваясь же с подчиненными только эмоциями, дающий лишает людей возможности получения ими нового эмоционального опыта, мешает им занять комфортное для них место в общественном устройстве, и в конечном счете он просто мешает им стать счастливыми. Несомненно, это не что иное, как самое большое насилие над личностью, и именно оно с каждым днем будет увеличивать удающего чувство вины, и тем самым ослаблять его как руководителя. Эмоция – это не оплата, это своего рода залог. Только ее одной недостаточно для поддержания здоровых гармоничных отношений. Если нет материальной поддержки, она срабатывает во взаимоотношениях лишь какое-то ограниченное время. Где же выход? Ведь лидеру, а чаще всего именно лидеры используют эмоции как способ оплаты, нужно как-то продвигать свои проекты. и финансов, как всегда, не хватает. Инвесторы хотят участвовать в проектах только тогда, когда те становятся для них явно привлекательными. Сколько-нибудь значимый прорыв в любой области вначале осуществляется по большой части на голом энтузиазме, на людских костях. Перед руководителем в такие моменты часто встает выбор – отказаться от своих амбиций и оставить начатое дело до лучших времен, или все же попытаться продвинуть проект. за счет своей собственной веры в успех дела и за счет веры в него ближайших соратников. Руководитель не может все делать сам. Конечно, он будет использовать других людей, и это совершенно нормально. Ведь даже в природе мы можем наблюдать, как более сильное живое существо подчиняет своей воле других, более слабых. Но это взаимовыгодный процесс, так как при этом слабые животные получают защиту сообщества. и становясь частью целого, по-своему включается в комфортный для них эмоциональный взаимообмен. Разве есть какая-то несправедливость в таком подчинении? Не, в несколько иных формах, но подобное происходит и в человеческом обществе. Принимая волю лидера, подчиненные вовлекаются в различные проекты, которые в дальнейшем должны принести благо всем его участникам. От такого единения человек получает и материальные блага, и социальную защиту и возможность нового эмоционального обмена. Он становится полноценной частью целого, и это прекрасно, хотя и не обязательно, ведь если жизнь в одиночестве является для человека новым эмоциональным опытом, приносит ему желанные чувства и переживания, то не нужно ничего менять. Можно ни с кем не объединяться. Решить, как будет лучше именно для него, личное право каждого. Оставаться одному или вливаться в коллектив – Решение этого вопроса люди ищут постоянно. Роль ведущего и ведомого, проблема богатых и бедных, тема эксплуатации одного человека другим, вечно будоражит человеческие умы.